Глава пятая. «Эй, Георг!» — позвала я. В ответ тишина. Я встала, повернулась и чуть не упала, споткнувшись от тела. «Тело?» Меня затрясло. «Только этого не хватало. А если он и впрямь того, куда я дену труп?» Мой рациональный мозг стал тут же генерировать различные идеи. Э, -э стоп!» Все еще толком ничего не видя, я села на колени и стала щупать Георга, пытаясь понять, дышит он или нет. «Так, это ремень, а это точно не ремень. Срочно щупаем в другую сторону». Пресс, конечно, шикарный у Герга, и грудные мышцы железобетонные. Не отвлекайся, мила, нам нужно лицо. Шея, колючий квадратный подбородок с ямочкой, сочные губы. Ага, дыхание, если и было, то неуловимое. Я наклонилась к лицу Герга, стараясь почувствовать движение воздуха. Ты что, съесть меня хочешь? Раздалось мне прямо в ухо. Я отпрянула, от смущения щеки опалила жаром. Он что, все это время притворялся? «Что ты со мной сделал? Я ничего не вижу». «Странно, должно быть, наоборот. С головой у тебя все в порядке, а вот зрение было плохое. Я поправил? Вроде бы...» «Несколько неуверенно», — сказал Герк. Я яростно потёрла глаза и почувствовала что-то, впивающееся в глазные яблоки. «Линзы!» Захотелось пойти и побиться головой о стену. «Я вчера уснула и не сняла линзы!» Привычным движением выколупнула их из глаз, проморгалась и увидела прямо перед собой лицо Герга, который пытливо смотрел на меня серыми глазами, с неприлично длинными темными ресницами. Я, без линз, четко увидела каждую его ресничку. Это с моей-то близорукостью. Ты и правда, маг, ошарашенно выдохнула я. Был им, по крайней мере, но сейчас не уверен. Герг взял меня за подбородок и стал поворачивать голову туда-сюда, рассматривая глаза. «Нормально видишь? Задвоение или расплывчатости? Нет?» Хмуро спросил он, я помотала головой. «Отлично. Теперь надо разобраться, что со мной». «С тобой все хуже. Ты попал в наш мир из книги». Жалостью глядя на него, выпалила я. «Покажешь потом, что за книга. Сначала скажи, как у вас магию пополняют? Где источники?» В «Воздухе разлиты крупицы, ими резерв быстро не наполнить». Я, декан целительского факультета, грохнулся в обморок, вылечив банальное ухудшение зрения. понимаешь в нашем мире нет магии вздохнув сказала я техногенный мир герг горько рассмеялся да уж повезло так повезло ты не волнуйся если ты попал сюда значит наверняка и обратно можно я протянула руку и коснулась плеча герга желая приободрить его но тут же отдернула жест показался слишком интимным хотя сидя рядом с полуголым красавчиком целителем любое движение казалось интимным а вот это изменить было в моих силах Я вскочила на ноги и окинула Георга взглядом. «Пока мы не знаем, почему ты здесь и как тебя вернуть обратно, придется тебе приспосабливаться к нашему миру, и для начала надо купить одежду. Хорошо, что мне выдали очень приличный аванс, так что деньги на это есть». «Послушай, девочка, я не привык, чтобы мне покровительствовали. Я не нищий. Вот!» — высокомерно сказал Георг и снял с пальца один из перстней с красивым голубым камнем, положил его на стол и величественно махнул мне рукой. «Обменяй на деньги вашего мира. Это чистейший сирулит из наших с братом шахт». «Во-первых, не девочка, а мила», — сузила глаза я и уперла руки в боки. «Во-вторых, сирулита в нашем мире нет, так что привлекать к себе ненужное внимание твоим колечком я не буду. Да и вообще, может, у нас за него ни копейки не дадут. Очень уж название у твоего камушка неблагозвучное». Герк прислонился спиной к стене, вытянул длинные ноги и насмешливо глянул на меня. «Хорошо, перстень ты брать не хочешь». «Целительством без пополнения магии заработать здесь я не смогу. Так чем же я смогу отплатить тебе, Мила?» Он будто перекатывал во рту мое имя, отчего я с ужасом почувствовала, как напряглась грудь, а тепло прилило к самому сокровенному местечку. У меня остался всего лишь один вариант. И Герг игриво стрельнул в меня глазами. «Ты на что намекаешь?» — возмущенно спросила я. «Я не намекаю, я говорю прямо. Иди сюда, Мила». «Я буду любить тебя за деньги и благо вашего мира», — стал поясничать он. «Ты издеваешься, да?» «Да», — вмиг стал серьезным Герг. «Я не знаю, как в вашем мире, а у нас, мужчина, это не просто слово, это образ жизни, и как бы ни повернулась ситуация, я найду способ возместить тебе все затраты. Слово дворянина. Я хочу, чтобы ты это знала». «А, вон оно что», — протянула я, наконец поняв, что гордому сыну герцога оказаться в зависимом положении невыносимо. Тогда считай, что у тебя есть финансовый задел в размере суммы, которую я бы заплатила за операцию по улучшению зрения. Устроит? Вполне. А что за операция, и почему ты ее не сделала? Тут же спросил он. Закатив глаза, я велела ему не двигаться с места, схватила джинсы и кофту и пошла на кухню переодеваться. Не объяснять же, что мне мама весь мозг пропилила, мол, пока не родишь, операцию делать нельзя. И доказывать ей, что современная медицина считает иначе, было бесполезно. Пока я натягивала джинсы, взгляд наткнулся на холодильник. Из горла вырвался стон. «Еды-то я вчера не купила, а теперь, помимо себя, надо кормить еще целого мага». Когда я вернулась в комнату, Герк лежал на кровати, положив руку под голову и пялился в потолок. «Мне нужно в магазин», — сказала я и, предупреждая его, вопрос добавила. «Это место, где продают продукты. Вроде вашего рынка. Я быстро сбегаю, а ты тут ничего не трогай. И к окнам не подходи». «Почему?» — выгнул бровь Герк. Я вздохнула, открыла балконную дверь и поманила его за собой. Герг опасливо зашел и встал сзади меня. Его теплое дыхание шевелило мне волосы на макушке. Я обернулась и посмотрела на Герга. На его лице застыло ошеломленное выражение. Я же почувствовала, что мне очень нравится стоять с ним вот так близко, в тесном пространстве. Почему ты живешь в башне, ты звездочёт?» пристально глядя на меня, спросил маг. Я закрыла ладонями лицо. Кажется, все будет еще сложнее, чем я думала. Мы вернулись в комнату. Герк с задумчивым видом вновь завалился на кровать. Я еще раз велела ничего не трогать и уже повернулась, чтобы уйти, как меня догнал тихий вопрос. «Мила, а где ваза?» «Какая ваза?» — тупо переспросила я. «Обыкновенная. Ночная». Герк явно начинал злиться. «А, ночная!» Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «А у нас таких нет!» Вытянувшееся лицо декана целительского факультета стало мне наградой. Он очень внимательно посмотрел на меня, пробежался взглядом по всему телу, видимо, искал различия в анатомии, которые позволяли бы мне обходиться без ночной вазы. Я не удержалась, хихикнула и тут же увидела, как сузились серые глаза. «Ладно, не злись, пойдем, покажу тебе белого друга». Больше ничего спрашивать Герк не стал. Он прошел за мной в туалет, внимательно осмотрел унитаз и выслушал инструкцию по его использованию. «Все понятно?» Дождавшись кивка мага, я вышла и велела ему попробовать. Далее показала ванную и научила пользоваться раковиной. Герк все схватывал на лету, хоть это радовало. Пока он мыл руки, я спросила, как же они без канализации живут. Оказалось, примерно так же, как у нас в Средневековье. Все в окошко. Хорошо, что Герк спросил у меня про вазу, а то все соседские балконы ниже моего могли и пострадать ненароком. Скрипя сердце, я опрометью бросилась в магазин. бегая среди полок супермаркета, отловила умную мысль, что лучше было доставку заказать, чем оставлять непредсказуемого мага одного в купленной на кровно заработанные деньги однушке. Все как обычно. Умная мысля приходит опосля, и не одна с кучей проблем. А вот почему у меня все свадьбы продуманы до мелочей, а собственная жизнь вечно как ураган на помойке? Я еще быстрее забегала по супермаркету. Пыхтя, как навьюченный суслик, я вошла в квартиру. Тишина. Даже Фабио не вышел встречать. Боже, мой котик! А вдруг Герк с ним что-нибудь сделал? Я поставила пакеты на пол и, быстро сбросив кроссовки, метнулась в комнату.